Глава пятая. «Светилище. Не пей водицу, от нее летают». Гордо встав и приняв не менее гордую позу, я внимательно осмотрелся. Но, в принципе, оглядываться с подозрением нужды не было. Вряд ли найдутся копии потаенного святилища с каменным истуканом, вырезанным из багрового песчаника. Я точно оказался в нужном месте». Где-то глубоко под землей. Хотя меня могло и телепортировать на вершину какой-нибудь горы. Шуршащий за порогом песок ничего не говорит. Это Вальдира. Здесь все может оказаться вверх тормашками. Но это неважно. Меня сюда привела не жажда исследования, а жажда наживы. Я жаждал прибавки к мане столь же сильно, как обуреваемый утренним похмельем алкаш жаждет глоток водки. Фигура истукана поражала непропорциональностью. Ножки коротенькие, руки длинные, ладошки чересчур широкие и на самом деле сложены ковшиком. Живот выпечен, в пупке мерцает драгоценный камень. Я не стану пытаться его выковырять. И нажимать на него не стану. И поворачивать не буду. Вообще не трону его, хотя ручонки так и тянутся, так и тянутся чресло целомудренно прикрыты каменной набедренной повязкой уши вытянутые и что поразительно вверху они раздвоены а мясистость мочек зашкаливает все разумные пределы из одной мочки можно мясной бульон для всей семьи сварить но с картошкой две ноздри вывернуты наружу каждая настолько большая что можно туда указательный палец засунуть в поисках золота кстати нос частично нависает над сложенными ковшиком ладошками «Господи! Не думать про сопли в ладошках! Не думать про сопли в ладошках! Не думать про сопли в ладошках! А, чёрт! А ведь он мог и чихнуть в ладошке! А, чёрт! Не думать про чих в ладошке! Не думать про чих в ладошке! Кто придумал, истукану, такой нос и такую позу? Чтоб ему жена так фруктовое желе подавала. Или муж?» Помотав головой, как чумной кролик, я отряхнул песок с плеч. вытряс его из рукавов. И песок тотчас уполз в дверной проем. Хватит глупых мыслей и ненужных разглядываний. Для начала, в наличии или обещанная драгоценная влага? Одного размашистого шага хватило. Он приблизил меня достаточно, чтобы я увидел мерцающую на дне ладошек густую черную жидкость. Будто нефти плеснули. И она там немного загустела покрылась блестящей пленкой. Одним словом, в здравом уме я бы такого пить не стал. Но выпью. Сделав еще один решительный шажок, наклонился над ладошками, заложив при этом руки за спину, чтобы не задеть чего-нибудь ненужного. Прикрыл глаза, дабы не видеть цвета будущего питья, вытянул губы дудочкой, коснулся губами черной влаги и от души хлебнул. А затем еще раз. И еще. Я всасывал драгоценную жидкость, всасывал с жадным хлюпаньем. Глоток за глотком я пью волшебный эликсир. Что-то слишком уж много глотков я сделал, а жидкость не кончается. Но вот, наконец, губы коснулись влажного камня. Напиток почти выпит. Перед закрытыми веками мелькнула багровая вспышка. Резко открыв глаза, я заглянул в ладошки и оторопел. Я хлебал не черную жидкость, о нет. Сейчас я допивал нечто больше всего, напоминающее раскаленную жидкую лаву. В ладонях истукана плескалась лава. По инерции проглотив, я допил остатки изменившегося питья, приподнял голову, посмотрел туда, откуда послышался странный хруст. И вновь замер в полном ступоре. Звезда. В паре сантиметров от истукана и моей головы в воздухе зависла древняя пятилучевая звезда-страж. По светилищу разлилось мягкое перламутровое свечение. Один луч звезды светился багрово-красным, причем был направлен прямо на ладошки истукана. Так горлышко бутылки бывает направлено на чашу. «Звезда мне чего-то накапала? Как валерьянки в молоко? Или же звезда облучила мое молоко нейтронами, и у меня теперь копыта отрастут?» судорожно сглотнув, я погладил ладонью живот. В моём цифровом желудке плескалось непонятное питьё, над которым ещё и поработала одно из самых загадочных существ мира Вальдира. «Я...» Осторожно протянул я, глядя на выжидающую чего-то звезду, незнамо как сюда попавшую. И в этот миг в моей груди зажглось алое сияние, быстро распространившееся во все стороны. Зажглось, и тут же погасло. Отмерла замершая игровая система, Перед глазами побежали строчки информации. Прочесть я ничего не успел. В дверном проеме бешеным медведем взревел черный песок, рванувшийся в светилище, как океанская вода через пробоину в трюм корабля. Меня захлестнула черной волной, сшибло с ног. Песок начал накрывать меня с головой, полыхнул тревожным красным временной таймер. Все. Тону. Яркая огненная вспышка, удар ветра. Чёрный песок буквально вымело из святилища. Но он мгновенно рванулся обратно, действуя совсем как живое существо. Закрутившаяся вокруг своей оси древняя звезда ударила широченным белым лучом отвесно вверх, прямо в каменную крышу. Грохот меня едва не оглушил. Хватаясь за стену, я вскочил, закружился на месте, пытаясь понять, куда податься из ловушки. Ещё один удар света, рвущийся в святилище песок, стремится к моим ногам. Мне кажется, что по полу движется множество ядовитых чёрных змей. Резко светлеет, а затем меня снова сшибает с ног. На этот раз звезда-страж, что буквально подкатилась под меня и подхватила. Она резко взмывает, влетев в быстро смыкающуюся дыру в толще песка над нашими головами. Мы летим вверх в узком колодце. В его конце я отчётливо вижу свет» а под нами ревёт в ярости бушующий чёрный песок, стремящийся догнать нас и поглотить. «А-а-а!» — воплю я, когда несущий меня страж вылетает из колодца, как пробка из бутылки, и прокручивается вокруг оси, словно современный истребитель. Всё слишком быстро. Всё крутится перед глазами. Но я успеваю увидеть, как из центра бывшей площади Мирного вырывается огромный чёрный торнадо, что с диким воем кружится, всасывая в себя всё вокруг с каждым мигом набирая обороты и увеличиваясь в размерах. Ещё рывок. Мои руки соскальзывают. Падаю, издав новый дикий вопль, что резко обрывается, когда втыкаюсь головой в песчаный склон. Высота оказалась небольшой, а полёт недолгим. На секунду я уподобился страусу, прячущему голову в песок. Но поспешно исправился. Вырвав дорогую мне часть тела из песчаного плена, и шалела, закрутив оной по сторонам. Я рядом с площадью. В десяти шагах от меня застыли в шоке воины неспящих, задравшие головы и смотрящие на медленно наступающий песчаный апокалипсис и кружащую вокруг него разъяренную звезду стража, испускающую десятки разноцветных магических лучей. «Ребят!» — отплевываясь, закричал я. «Вы как? Да мы-то нормально!» — заорал в ответ злоба. «Рос, ты чего сделал?» «Да я это...» «Хлебнул! Но добавки не просил, богом клянусь! И такого тоже не просил!» С диким рёвом чёрный торнадо вырвал из зыбуна пару полуразбитых стражевых башен и, прокрутив их разок вокруг себя, с размаху запустил ужасные снаряды прямо в меня. «В меня башни и кинули!» Метнувшаяся звезда испепелила башни, уничтожила десяток особо крупных каменных обломков, а затем саданула лучом в песок у самых моих ног. «Я не дурак. Намёки понимаю быстро». Вскочив, побежал к злобе, крича во всю глотку. «Ну, тут закончили. Куда дальше?» «Рос! Я! Я тебе... Я тебе сейчас...» Замотал головой заслуженный боевой маг спящих «Ты... Ты... Вот это вот... Вот это самое...» Рука волшебника бессильно тыкала в громадный чёрный смерч. «Это вот... Валить надо!» веска заметил паладин Ахм. Остальные поспешно закивали, глядя вслед быстро улепетывающим остаткам лагров. Муравьи проявили завидное чувство самосохранения, мгновенно поняв, что здесь ловить больше нечего. «Верблюды еще живы?» — спросил я, лихорадочно прикидывая, куда направить стопы страдальцам вроде нас и при этом не погибнуть в пути, а найти путь к спасению. «Рос, это вот что!» — вопросил злоба, по-прежнему упорно тыча в чёрный торнадо. — Вот прицепился он к смерчем песчаным. Мы ведь в пустыне, здесь это частое явление. — Я не знаю, — искренне ответил я. — Не знаю, надо уходить! — Вы туда гляньте! — крикнула уже многократно поразившая меня своей эрудированностью девушка-лекарь. Мы дружно глянули. — Что ж, вполне понимаю удивление зрителей. Около двух десятков дальних крыш югу от нас были оккупированы большим количеством игроков-агров. Они стояли в полный рост, ничуть не скрывались и во все глаза наблюдали за бушующим страшным смерчем и танцующим полетом древней звезды-стража. «Сюда!» — рыкнул злоба. «Вплотную! Лидерство переходит ко мне!» «А экзамен?» — уточнил Анг. «Сдан! Всем ставлю высший балл! Действовали умело и слаженно!» — отозвался боевой маг, доставая из сумки большую глиняную амфору, чьи бока были испещрены загадочными символами. «Ближе ко мне!» Мы послушно сгрудились рядом, выжидающе замерли, не отрывая глаз от надвигающегося бедствия. Злоба поднял амфору повыше, выкрикнул громко. «Алла разгидана молидис!» Амфора приземлилась на песчаный холмик, сделала в нем вмятину и осталась цела. Больше ничего не случилось. Мы сохраняли гробовое молчание. Что-то прокряхтевший злоба нагнулся, подобрал амфору, стряхнул с неё пыль, пробормотал. «Грёбанная песочница!» Снова поднял сосуд и крикнул. «Алла разгидана молидис!» Амфора рухнула озимь, сделала ещё одну вмятину и осталась цела. Больше ничего не случилось. По нашим дружным рядам пронёсся тихий сдавленный смешок. Опалив нас яростным взором, волшебник-наставник нагнулся, подобрал чёртову амфору, тихо произнёс. «Всем снимаю по баллу!» Потом выкрикнул «Аларос Гидана Малидис» и с яростью обречённых бросил амфору озимь. На этот раз получилось. Сосуд со звоном разлетелся на осколки, из разбитой амфоры вырвалось бурое облако, быстро окутавшее нас с головы до ног. Внутри бурового тумана замелькали яркие зелёные искры. Вокруг нас соткались десятки прочных изогнутых ветвей. Все они сплелись воедино. Не успел я моргнуть, как наша бравая команда оказалась заключена внутри гигантского перекоти поля Пустынная колючка из полин крутнулась на месте не хуже автомобильного колеса и резко рванула в сторону свободной улицы, проворно виляя между обломками зданий. Вовремя. Позади нас упала такая большая каменюга, что на ней запросто можно было устроить дискотеку для полста человек. Чёрный торнадо адски взвыл и двинулся следом за нами, не обращая внимания на энергетические удары звезды стража. Меня радовало одно — вверх тормашками нас не крутило. Мы словно повисли внутри шарообразной колючки и неслись вперёд, то и дело подпрыгивая на верхушках барханов и ныряя в ямы. Несколько перекрёстков пронеслось мимо за считанные мгновения. Я успел заметить бегущие в разные стороны фигуры покрашенных красным игроков. Разок злобо дёрнул рукой, вильнувшее перекати-поле буквально переехала парочку негодяев-агров, щедро утыков их колючками. Главное, мы очень быстро удалялись прочь от угрозы. Рёв взбешённой стихии начал затихать позади. Зато впереди возникла новая беда что-то вроде мощной баррикады поперёк улицы. Однако злобу это не смутило. Он вновь изменил маршрут, мы взлетели по накренившемуся куску стены в воздух, пролетели ряд крыш и тяжело рухнули озимь. Перекати поле затрещало, несколько ветвей лопнуло и бессильно повисло. Видать, у чуда-юда средства небольшой лимит прочности. Это не танк, скорее юркий спортивный кабриолет. А вот и массивная арка северных врат. Мы проскочили мирный насквозь. Если б повезет и не окажется засады... Додумать мысль до конца я не успел. Мы вырвались на открытое пространство как-то внезапно и при этом буднично. Вздымая облака пыли, понеслись прочь от гибельного места. Громадный алый скорпион возник из-под песка столь же неожиданно, как джин из лампы. Резко ударил ядовитым хвостом, но под его жало попал только песок. Мы успели проскочить. Да плевать мы хотели на Скорпиона. Алый он там или бурый. Мы все смотрели только на поднявшийся над удаляющимися городскими руинами чёрный исполинский гриб. Точно такой, какой случается после ядерного взрыва, если судить по официальным телехроникам. Шляпка гриба стремительно расползалась в стороны, уплощалась, и вот в воздухе висит искорёженная жуткая поганка, сотканная из чёрного песка. Наверное, не стоило мне колокол срывать. Тихо заметил я, массируя виски. Но он так сиротливо там висел. Какой еще хрен колокол? Взорвался злоба, и Перикатиполе завилял из стороны в сторону. Черт! Уф, ладно. Пока помолчи, подумай, соберись с мыслями. Подумай, как тебе преподнести нам такую историю. Представь, что ты говоришь знакомому. Дружище, зайди в гости, там налью трюмашку выдержанного виски. от Отчего у тебя прибавится сил. Чувак заходит, накатывает трюмашку, «Затем всё к чертям сносит налетевшая торнадо». «Но это ещё не всё. Уф. Так, главное вырваться отсюда». «Роса, ты пока помолчи думай. и думай». «Ищи объяснение ядерному грибу, уткнувшемуся в небо позади нас». «Пока же просто помолчи». При очередном повторении злобой «пока помолчи» я понял, что это прямой намёк на то, чтобы закрыть рот и молчать. «Слишком много потенциально чужих ушей вокруг». Ведь ребятки только частично свои. Они недавние рекруты. Среди них могут оказаться кроты других кланов. Или же они сами по природе своей болтливы. Поэтому столь важной инфой рядом с ними делиться не стоит. Чревато. Сначала злобу проняло до печёночных колик. Он на пару минут перевозбудился. Отсюда и требование немедленного ответа. Но сейчас ветеран пришёл в себя и вновь вспомнил о секретности. Вняв намеку, я заткнулся и, переведя взор на мелькающий пейзаж, тихонько залез в интерфейс. Надо же прочесть, чего мне там игровая система написала. «Вы получили эффект «Живая кровь великих».» В этот миг я прервался, поморгал глазами, снова взглянул. Надпись не изменилась. Она по-прежнему гласила то же самое. «Вы получили эффект «Живая кровь великих». Осторожно прокашлялся я прямо в ухо злобы. «Слушай, а что ещё за кровь великих?» «А что такого? Мёртвая кровь великих?» «Ну да», — согласился я. «Кровь великих? Чего тут такого?» В этот миг я покосился на отчётливо видимое слово «живая» перед «кровь великих». «Ну да», — пожал плечами маг. «Хорошая штука. Ману даёт бесплатно и надолго». О, я же забыл спросить. Как тот смерч увидел, так и забыл разом. То есть получилось? То, что хлебнуть, ты хлебнул, я слышал, а вот про результат. Пока не проверил. Ну так проверь. Ради этого ведь полдня потратили. Уже проверяю. Заверил я злобу. Давай, давай. Вернувшись к изучению информации, я пару секунд пребывал в оцепенении, пытаясь изо всех сил сдержать внезапный истерический приступ хохота. Тут ведь дело в чём? В том, что я всё равно покажу ему всю информацию по характеристикам и общей инфи-персонажа. Злоба руководит моей профильной навигаторской раскачкой. Он мой наставник, которого я сам попросил о помощи. И будет очень странно, если я внезапно не дам доступ к инфе. Так что особо посекретничать не получится. Да, честно говоря, я не слишком желал обзаводиться ещё одним секретом. У меня их и так предостаточно. Впору самому себе на налопно клеить ярлык с надписью «Совершенно секретно» перед использованием «Сжечь». Так что новую тайну я не сохраню, и жить ей осталось несколько минут. Но сначала хотя бы самому глянуть и понять, что же именно со мной приключилось на этот раз. Вы получили эффект «Живая кровь великих». Ваши запасы маны увеличены на 25%. Ваш уровень жизни повышен на 12%. Ваш интеллект увеличен на 20 баллов. Ваша выносливость увеличена на 5 баллов. Ваша сила увеличена на 10 баллов. Ваша мудрость увеличена на 35 баллов. Затраты маны на любое заклинание великих снижены на 10%. Затраты маны на любое умение великих снижены на 10%. Эффект от использования любого предмета великих увеличен на 10%. Дополнительная информация. Данный эффект не воздействует на других игроков. Эффект действует еще 0 месяцев, 29 дней, 23 часа. Внимание! По истечению срока эффект «Живая кровь великих» сменится на «Мертвая кровь великих» с соответствующим изменением бонусов и штрафов. Вы получили эффект «Иммунитет великих». Ваша устойчивость к божественным проклятиям, благословениям или иным сходным эффектам равна 100%. Ваша устойчивость к божественной магии повышена на 47%. Эффект длится до исчезновения эффекта «живая кровь великих». Внимание! Имеющийся эффект «отравленный мозг» нейтрализован. Причина — действие эффекта иммунитет великих. Внимание! Имеющийся эффект «добыча снессы нейтрализован. Причина — действие эффекта иммунитет великих. Внимание! Имеющийся особый эффект родственная связь нейтрализовать невозможно. Причина — действия эффекта родительские узы. Буквально только что, незнамо откуда появившаяся звезда-страж, оживила кровь великих в ладошках багрового истукана. Страж буквально подловил меня. Намагичил из-под тишка хитростью заставил испить водицу волшебную. И вот поразительный результат с обилием эффектов и нейтрализаций. И еще вопрос, выиграл я или нет. А главный вопрос — зачем? Зачем звезда тому другу навещать меня и творить такие подлости? Чего прицепился он? Судя по направленности эффекта, меня пытались прокачать в магическом плане, повысить мою живучесть. Для чего? «Ну, я вижу лишь одну причину — затерянный материк. Нет другой задачи, для которой бы мне потребовалось огромное количество маны и запас живучести. Но я могу и ошибаться. Может статься, что вскоре передо мной возникнет звезда и нечеловеческим голосом молвит что-нибудь интересное, направив меня туда, откуда еще никто не возвращался. Ох, голова моя! Интересно, а что теперь Снесса скажет? м Как она воспримет факт, что я защитился от её мины у себя в голове?» «Злоба, а злоба!» Откашлившись, кликнул я мага Могучего. Хм. чего там с эффектом?» Живо отозвался тот, не отрывая взора от летящей навстречу пустыне. «А ты кинь мне запрос на доступ к инфе Перса», — предложил я. «Чего зря слова тратить?» «И то верно», — кивнул он. В моём интерфейсе запищал требовательный зуммер. Я ответил на запрос утвердительно, выждал две секунды и удивлённо сказал. «Ну и странные же у вас плюшки, ребята. У тебя ведь тоже такой эффект, да?» Ответ последовал незамедлительно. Но он был неожиданным. Сияющие светом ладони злобы потухли, он схватился за голову и что-то невнятно заблеял, невидящим взором, глядя на мою персональную информацию. Наш кабриолет Перикатиполе потерял управление, И, соответственно, бодрым бильярдным шаром мы покатились, куда глаза глядят. «Разлом! Разлом по курсу!» — закричала девушка-маг. «Святые помидоры!» — изрёк паладин, хватаясь за свисающий сухой стебель и перехватывая управление. Перекати-поле выправилась, прекратила хаотичное передвижение и вновь рванулась в нужную сторону. Стоя внутри колючего шара, мы смотрели под ноги. Именно там... В скрюченной позе эмбриона валялся заслуженный боевой маг спящих Он лежал и что-то с жалобным постанованием бормотал себе под нос. Возможно, читал успокоительные мантры. «Интересно», — изрек я. Эк его скрючило. «А ведь он не видел еще кое-чего. У меня в списке магии появилось новое загадочное заклинание. Появилось, само собой, со скупым кратким предупреждением». «Поздравляем! Вы изучили заклинание «Аура Великой Мощи». Действие заклинания. Усиливает эффект любых заклинаний и умений великих на 3%. Требуемое количество очков маны — 600 единиц маны в минуту. «А это ты видел?» Не выдержал я, выводя на экран инфу по новому заклинанию и подсовывая ее под нос стонущего злобы. Сказал злоба и, уткнувшись лицом в сплетение сухих колючек, тихонько заплакал. Кажется, мантры больше не помогали. Хотя, присмотревшись, я понял, что боевой волшебник матерится. Причем так грязно и умело, что от выплевываемых им слов начали вянуть не только мои уши, но и тонкие побеги перекати поля. Отлежавшись с минуту, злоба с трудом поднялся, утер салба грязь, Помолчал чуток и спросил. «Есть смысл в сакральном вопросе «как»?» «Если про то, возможно ли получить такую же плюху, то вряд ли», — признался я. «Тут какая-то многоходовка, причем зуб даю, меня используют в темную. Никто не станет дарить такое лишь по доброте душевной. И еще, я потерял бонус с Нессы отравленный мозг. Жалко. Там плюсов куда больше минусов». «Мы с тобой обязательно побеседуем», — пообещал мне злоба. «В укромном душевном месте и узкой компанией. Ты, я и мои любимые щипчики для маникюра. С Нессой это не так страшно, она изначально шла бонусом к моей схеме. А вот нынешняя плюшка очень весомо рос. Настолько весома что я не убиваю тебя от зависти лишь по одной причине. Я хочу дорваться до нашей главной цели и уподобиться там Азраилу». «Кстати, а ты ведь в курсе, что заклинание можно передать другому игроку?» «Первый раз, слышу». «Да ладно тебе! Ты ведь уже мечтаешь о том, чтобы порадовать старого боевого друга злобу неожиданным предложением?» «Ты ведь уже и сумму крупную в головёнке своей представил, да? Может, шепнёшь мне её на ухо?» «Херушки!» а «Это кто такие?» «Обитатели нифига не выйдет с земелья. Далеко отсюда». «Ну-ну!» «Мы обязательно побеседуем», — снова пообещал злоба и забрал управление у паладина. «Баллы всем восстанавливаю. Если по клану разнесется слух о том, как я разбивал амфору, сниму три балла тому из вас, кого увижу первым. Генератор случайных люлей рулит». «О как!» — крякнул паладин. «Молчу, как рыба. И всегда мечтал служить на окраинах нашей необъятной родины, подальше от взора заслуженных магов Отечества». Шарообразная колючка красивым виражом промчалась между двумя величественными песчаными холмами. Подняла облако пыли и рванула строго на запад, если верить словам бормочущего арбалетчика, сверяющегося с многоцветным магическим атласом. «Опаньки!» — выдал второй стрелок. «Кемп из севера!» «Поздно!» — оскалился злоба. «Мы вырвались. А вот те, кто остался в Мирном, сейчас начнут матерно склонять нас во всех возможных родах». Предупреждаю, позднее будьте готовы столкнуться с крайне злыми аграми, ищущими вас сознательно. И, само собой, будьте готовы дать им отпор. от чего там так много агров было? Вспомнил я, глядя, как над вершинами далеких северных барханов плывет десяток боевых знамен. И плывет быстро. Судя по словам Стрелка, это знамена воинов клана Мертвых Песков, спешащих к оставленным нами руинам. Дабы покарать наглецов, осмелившихся вторгнуться на запретные территории. «Отбеливаются на солнышке!» — буркнул паладин. Я задумался, катая в голове эти слова. «Что-то знакомое. Хорошо знакомое. Красноту лечат солнечными ваннами и ночным холодом», — пояснила девушка-лекарь, вновь блеснувшая своими разносторонними познаниями. Наверняка она была в школе отличницей, с двумя косичками и в очках с толстенными линзами. Тут я и вспомнил. Лечебные ванны пустыни. В данном случае. В мире Вальдиры есть несколько мест, где преступная краснота агров лечится в разы быстрее. И Мирный — одно из самых мощных реабилитационных мест. Пробыв здесь с утра до вечера, получаешь большую скидку преступного срока. А порой и амнистию. Главное — продержаться и не сдохнуть. Существуют целые десятки способов незаметно пробраться в подобные места избегая встреч с зелеными игроками и монстрами. Затем агры забиваются в темные щели или мелкие укрепления и застывают в неподвижности, глядя, как тикают часы. А время можно потратить с пользой. Заняться мелким ремеслом, чтением книг, перепиской на форуме, общением с подобными себе каторжниками. А если еще и ночь продержишься в гиблом месте, тебя скостят очень немалый срок. Но дело трудное. Вон и злоба что-то упоминал про то, что местные ночные монстры — те ещё кошмары ожившие. Но и главное, если отвлечься от тюремной лирики, можно сказать, что мы только что стуканули на укрывшихся агров местной злобной полиции, чтоб предпочитала убивать, а не арестовывать. В Мирном нет постоянного патруля кампов и воинов других пустынных кланов. Они прибывают сюда по сигналу. А мы, бодренько проехав по улицам на верблюдах, заявили о наглом вторжении во весь голос. И сюда рванул мощный карательный отряд, чтоб быстренько прочешет руины, заглянет в каждый уголок, вытащит за шкирку каждого красного суслика и сделает им усекновение со всех сторон. В общем, запороли и преступникам всю малину. Не будет у них покера с блэкджеком, а будут веселые спортивные игры на выживание. А в довершение всего мы, а точнее я, повесили над мирным чёрный ядерный гриб, что привлечёт сюда ещё больше ненужных свидетелей из игроков, местных воинственных обитателей и ужасных монстров. После чего, весело помахав агром ручками и переехав парочку из них к мы радостно умчались в сторону заката. «Быть преступником плохо», — неуверенно заявила отличница. «Вот ты им это и скажешь», — вздохнул я. Когда тебя окружат со всех сторон Каманчи и спросят, «Это ты на верблюдах скакала и орала?» «Я же не орала!» Пожав плечами, я отвернулся и посмотрел на юго-восток. Чёрный торнадо продолжал кружиться над руинами. Воздух вокруг него был наполнен различным мусором. От песка до громадных обломков зданий. Весело там сейчас, наверное. «Прибыли!» Облегчённо выдохнул злоба, когда в его руках яростно замигала оранжевым светом хрустальная сфера. «Прорыв запретного поля! Живо! Прореха сейчас закроется! Свитки!» Повторять не потребовалось. Я выхватил свиток переноса за секунду, а затем задержался ради пары вопросов, в то время как остальные члены отряда один за другим начали исчезать во вспышках телепортации. «Куда?» «Пока отдыхай. От души советую поспать хоть немного. А затем... Ну ты понял». «О, да», — улыбнулся я. «Понял. Место встречи?» «Ресторан. Тот самый, что ты и твои друзья Гарпии разнесли. Там мамонт больше разворотил». «Орбиту этого не преподнесешь, а у тебя совесть есть, и душа у тебя щедрая и широкая. Слушай, про заклинание, тобою приготовленное для подарка мне». «Через два часа увидимся», — заявил я и прошептал. «Альгора». «Мягкое свечение» обрезала вздох злобы и унесло меня прочь из раскалённой пустыни. Злоба остался в одиночестве. Внутри мчащегося куда-то большого перекати поля. Философская картина отчасти. Через миг я оказался в Альгоре. В тенистом скверике. Рядом с весело журчащим фонтаном, куда я тут же засунул пропылённую голову и хорошенько ею там поболтал. Плавающий черепашонок увернулся от мелкого камушка и возмущённо покрутил ластом у виска. Фыркнув в ответ, я встал и рысцой двинулся к ближайшему банку. «Зачем?» «Положить некоторые эликсиры на хранение в ячейку. Меня все равно обеспечат всем необходимым. Еще помещу в личную ячейку медный колокол. Он оказался неидентифицированным. Вдруг и за ним стоит какая-нибудь история. Отдавать колокол неспом я не собирался. «Хм, а как там дела у Бома с его приключением?» Мне очень интересны те события. Сейчас заскочу в банк, потом в гостиницу, а оттуда в мир реальный. Там припаду к компу и всё узнаю». Не удержавшись, я растянул губы в предвкушающей улыбке. «Ну что, сухопутные приключения закончились?» «Скоро. Уже очень скоро. Прямо вот-вот начнётся великий морской поход». Этой ночью мы отправляемся в путешествие к древнему затерянному материку Зарград. Конец первой части.